Восьмой сет. Сергей, Саша. Нас было двое в Доминикане. Целых 10 дней двое. На глянцевых бортах наших досок сияло солнце, отражалось от светлого дна бухт, и вода в них вспыхивала зеленым светом, как прохладная бутылка, в которой старый пират хранил жемчужины. Сиеста царила на побережье. Начиналось ровно тогда, когда первая утренняя птица умолкала, и луч из пологова становился отвесным. Не двигалась листва, недвижимы были в невероятно синем небе скорбные кресты грифов и облака на горизонте. Этому жаркому недвижению хотелось подчиняться и жить как луч, без видимого усилия, скользя по стволам и сочным листьям. Но двигался океан, подкатывал к утесам ля свои прозрачные пласты, в которых вдоль вниз наискось и поперек сновали твердые сизые рыбы. Рокотал обломками кораллов, перемешивал с песком наши следы. И когда мы заплывали на точку, нас становилось в нем уже трое. Под яркое, сладкое солнце к нам на потраченной временем доске выбирался серфинг. Иногда его доска была совсем древней, тело было смугло, лицо покрывала маска. И мы знали, что древний колдун с островов берет с нами волну, а его деревянная маска изгибается вырезанной улыбкой, когда он скользит с нами сквозь свет. Иногда он был длинноволос, не очень выбрит и облачен в короткие красные шорты. Двигал с нами толстую уже пластиковую доску короткими рывками и, подогнув коленки, поворачивал под самый гребень. «This is man, напевал на свой краснодарский манер Серега, рассыпая брызги с белыми дредами головы. А серфинг ухмылялся. Иногда он был похож на чего-то про деда со старинного фото. На... Продеда, не застывшего перед громоздкой камерой в позе, а вполне живого, веселого, скользящего со мной вдоль зыби плавно и долго, как аккорд гавайской гитары. Мы выходили на берег, клали доски в кузов зеленого пикапа, а серфинг, развалившись на широком сиденье, увлеченно выкручивал из радиомотив мотив позабористые. Вокруг была страна, где утром почтенные сидеющие доны чинно читали газеты, где креолки быстро через улицу перебрасывались новостями, где белый дед Зеленоглазого и чернокожего Франциско огромный, как древний тополь, от рассвета до заката, дремал перед входом в свой дом над заряженным карабином с мочете на коленах, потому что в его юности мужчине было от чего защищать семью. Вокруг была страна со своей историей и традицией пить в субботний вечер маму Хуану, а затем, распалившись, плясать бачато на площадке у лагуны страна, где гаитянские, черные до да синевые колдуны отправляли обряды, приводя страшный механизм потустороннего во взаимодействии с реальностью. Страна, чьи легенды плыли в зной не первую сотню лет. И в этой стране были мы. Другие. Не только из-за цвета кожи и языка. У нас было свое волшебство. Своя легенда. серфинг заключил нас в прозрачный пузырь, отгородив от остального мира. Был с нами все время. А потом Серега уехал, но серфинг остался. Хотя я уверен, что с ним он улетел тоже. К нам с Серегой уже на Бали. Как-то приехал некий Саша. Кто-то ему порекомендовал школу. Он легко учился серфинг. Ему легко удалось встать, проехать, повернуть, развернуться, погрести, поднырнуть и снова погрести, чтобы опять встать и поехать. Что-то большее появилось для него в серфинге после его 20-й, а может и 40-й волны. Он ходил в океан трижды в день, игнорируя усталость и протертый доской живот. Сначала он не мог накататься, а потом уже надышаться солью, воздухом и гулом. «Саня, пожалей брюха, Скоро через пупок кишки будет видно. Какая дыра у тебя?» – говорил я ему. «Это в родном Подмосковье заживет. А вон там не найти». Отмахивался он и снова отправлялся хватать горстями солнца и брызги. Утро и птичьи голоса, зной и жар песка, зелень листьев и сень просторов. Хватать и рассовывать во все складки души, как в карманы. «Его понимал». Когда мне было лет 6, я гулял в Брезентовой Буденовке вдоль моря, и Сентябрьский залив показался мне таким чудным, что я решил набрать его немного в Буденовку, чтобы поделиться с мамой. Не донес. Из Буденовки залив с размешанным в нем сентябрем убежал. И тогда от горя я начал учиться складывать залив с ветром целиком в душу. Я очень хорошо понимал, Саня. Он потом уехал, когда закончились его две с половиной недели отпуска. Мы с ним хорошо катались, хотя и не всегда... Но хорошо общались и хорошо простились. Уезжая, он твердил, что вернется, не выдержит в родном Подмосковье, забросит свои бетонные работы или свалит их на партнера и выбрится к волнам на подольше. Иначе не сможет. Иначе его раздавит серый бетон его работы и жизни, замурует в себя и скует жесткими рамками. Саня боялся этого. Ему было непросто уезжать. И хотя он улыбался, когда волок сумку к машине, которая должна была увезти его в аэропорт, в его серых глазах густел бетон тоски. Некоторое время мы с ним не переписывались. Он, как это обычно бывает, добавил меня в друзья в социальной сети. Я привычно ответил на запрос, будучи, впрочем, уверенным, что он, как и многие другие, не напишет. Он написал. Через несколько недель после отъезда. Привет, дядь. Как там волны? Про погоду не спрашиваю. И так все понятно. Прилетел. Телевизор не включаю. Ну, его в туман. Если честно, страшновато было поначалу потерять то, что нашел, катаясь. Что нашел, сам пока не пойму. Но боялся. Уже не боюсь. Настроение такое, как будто все до фени. До фени все. Все время мне хорошо. На работе каша, а я решаю без нервов хорошо. Короче, как будто серфинг и здесь со мной. Спасибо вам, парни. Катя администраторше, привет. Я ответил, что привет передам обязательно, что приезжай еще, мы тебе повеселее доску подберем. А сам вспомнил Доминикану и подумал, как все-таки хорошо, что серфинга хватает на всех. Можно было бы по этому поводу в восторге сплеснуть руками, радуясь и удивляясь, но ведь на самом деле это не серфинга хватает на всех. Это сердце каждого человека в состоянии вместить множество этого мира, поскольку оно величина вселенская. И что же удивительного в том, что вмещает оно не менее огромные величины, вмещает, не заключая их в себе, не сжимая до объема своей багровой емкости, а переливая в большие чувства, которых сколько угодно много может быть в человеке, преступно, преступно заполнять этот сосуд из плоти и духа информационной мелочи он предназначен для исполинского содержания. И что же такое серфинг в этом свете? А все. И спорт, и забава, и физкультура, и стиль, и философия, он может быть всяким, но его основная задача в современном мире – Объединение физической части симбиоза под названием ⁇ Человек ⁇ и той самой энергетической, если угодно информационной составляющей, в которой рождаются, живут и хранятся чувства. Серфинг ⁇ дополнительный способ узнать себя как цельную личность. Человек прекрасен телом и духом. Человек велик. Он не меньше ветра. Когда умеет ветру радоваться, становясь ему беспредельному кратным, когда он научается телом соответствовать волне, то становится ей тождественным и духом, лишь бы не забывал человек при этом, что сливается он с волной не за тем, чтобы стать лучше других, а чтобы стать лучше себя. Я живу одной физиологией с этой вселенной, с этим миром. Я пью его воды, я вдыхаю его воздух. Я плотит его плоти, если я хочу самосовершенствования что он не станет полноценным до тех пор, пока не будет чисто, в прямом смысле, не мусорно вокруг меня. А если всякий подумает об этом? Наступит рай? Или мы, наконец, поднимемся еще на одну ступень в осознании себя в мире и мира в себе? Наконец, в человечеству станет ясно, что мы и есть мироздание, что Бог — это мы вместе, наши реакции на мир, наши боли и радости, наши тела, наши души, все живое и неживое вокруг нас. Это будет время вне религии. Во времена политеизма человек признавал власть мира над собой, чувствуя свое ничтожество перед грудами информации, мироздания составляющей. Монотеизм пробудил в нем сознание себя уже как элемента мироздания, хотя и ничтожной, но все же информационной единицы. Главенствующий сейчас атеизм утверждает уверенность в собственной власти над этой информацией. И вот приходит время Осознание себя как единицы равнозначной информации, из которой состоит мир. Период равноценного участия человека в процессе миросозидания и перехода таким образом к переосмыслению понятия Бога. Наступает время не религии, но сотрудничество с тем, что привычно называет Бог время вместе Божие, осознание того что Личность и все, что она ощущает, видит, слышит, обоняет в данный момент все, о чем она думает, все, чем руководствуется, это и есть мир, а значит и Бог, пространство информации о мироздании. Как сложно, наверное, это звучит, но Богом-то и стать непросто, а быть трудно. Быть лучами в листве и птичьей трелью, быть всем и одновременно собой – задача не из простых. Когда волнуется океан, В нем сквозь огромное расстояние идут ряды волн. Каждая волна – его голубая плоскость под давлением ветра, поднявшаяся мощной складкой в свет дня. Кажется, что они все похожи и не имеют лиц, что делают одинаковую работу, раскладывая влажную власть океана по песчаным и скалистым берегам. И это так. Конечно, для любого, кто досужим взглядом скользнул вдоль неживущих покоем вод. Но серфер знает, что всякая из волн имеет свое лицо. Методика, часть третья. Волны и пена. Наступает момент, когда начинающий серфер готов покинуть пену и перейти к катанию по стенкам волн. И чтобы серфера после пены не постигло разочарование, для катания со стенки необходимо учитывать ряд нюансов. Прежде всего, нужно знать, что волну, в отличие от пены, неподготовленному видно гораздо хуже. Пена – это ярко-белая полоса, бегущая на тебя по всей ширине прибоя. Волна же практически неотличима по цвету от океанского простора, поэтому для работы с ней нужно уметь среди цветового единообразия неба и воды увидеть приближающиеся из океана чуть более темные водяные полосы, оценить их, охватив взглядом как можно шире, прикинуть свое местоположение относительно других сельферов и, если шансы есть, готовиться к старту. Если нет, то пропустить тех, кто находится в приоритетном положении относительно волны или устремиться волнам навстречу, если они слишком велики и могут начать рушиться примерно в том месте, где вы их ожидали. Очень важно понимать, какая из фаз обрушения, какой угол наклона передней стенки волны годится для скольжения. Иначе с волны соскользнуть не получится по причине ее пологости. Или, напротив, можно обрушиться вместе с ней. Последнее на серфовом жаргоне называется «стиральной машиной». Но мало понимать, когда начинается старт. Недостаточно уметь сидеть на доске, высматривая идущие из бесконечной синей волны. Нужно чувствовать, когда начав скольжение со стенки на доску вставать. А это практика, практика, и, как ни банально, еще раз, практика.